А может решила, что я ее бросил и уже ни на что не надеется. От такой мысли становится не по себе. Дома я достаю из кладовки пару старых ботинок, раздобытых для меня полковником. Вынимаю из одного стельку, кладу на дно карту, сложенную в несколько раз, и вставляю стельку на место. Не сомневаюсь, в поисках карты тень будет готова разорвать эти ботинки на куски. Я прошу полковника передать их моей тени лично в руки. У нее на ногах совсем легкие кеды, говорю я. Когда выпадет снег, все ноги себе отморозит. Стражу я такое доверить не могу. Вы ведь можете встретиться с моей тенью? Почему бы и нет? Соглашается старик и берет у меня ботинки. К вечеру он возвращается и говорит, что ботинки передал. Очень за тебя волновалась, добавляет он. Как она там? Немного съежилась от холода, но держится молодцом, пока беспокоиться не о чем. На десятый день я могу, наконец, спуститься с холма и добраться до библиотеки. Я толкаю входную дверь, и мне кажется, будто воздух внутри с прошлого раза застоялся еще больше. В комнатах висит бездушная пустота, точно в доме, где долго никто не жил. Печка мертва, чайник такой холодный, словно его не грели уже тысячу лет. Кофе в чайнике подернулся белой плёнкой. Потолок словно стал еще выше, и мои шаги разносятся в бледных сумерках странным эхом. Библиотекарши нигде нет, а стойку для выдачи книг покрывает тонкий слой пыли. Не представляю, что делать. Я сажусь на скамейку и решаю дождаться. Дверь не заперта, значит, скоро вернется. Я сижу и жду, то и дело вздрагивая от холода, но она все еще не возвращается. Только сумра густеет вокруг. Чудится, будто в мире не осталось ничего, кроме нас с библиотекой, будто пришел конец света. Я остался совсем один, куда не протягиваю руку, пальцы проваливаются в пустоту. Даже здесь в помещении на меня давит зима. Все предметы словно прибили гвоздями к столу и полу. Мое тело плавно теряет вес и расползается в разные стороны, словно это не я, а мои отражения в кривых зеркалах. Я подхожу к стойке и включаю настольную лампу, подсыпаю в печку угля, затапливаю ее. И снова сажусь на скамейку. В свете лампы темнота по углам еще больше сгущается, а от жары из печки в комнате становится еще холодней. Возможно, я слишком сильно задумался. Возможно, внутри у меня все так и не мело, и я ненадолго уснул. Так или иначе, когда я просыпаюсь, она стоит передо мной и молча глядит мне в лицо. Из-за желтого света лампы за ее спиной мне чудится, будто она отбрасывает на меня слабую, размытую тень. Я смотрю на нее снизу вверх, разглядываю ее голубое пальтишко и волосы, убранные под воротник, вдыхаю ее запах с ароматом зимнего ветра. Я думал, ты уже не придешь, говорю я. Она выливает в мойку старый кофе, споласкивает чайник, наливает свежей воды и ставит на печку. Выпускает волосы из подворотника, снимает пальто и вешает его на плечики. А почему ты так думал? – спрашивает она. Не знаю, просто мне так показалось. Пока я тебе нужна, я буду приходить. Сейчас нужна? Я киваю. Она действительно нужна мне, несмотря на то, что яма потери внутри меня после каждой встречи с ней становится глубже. Расскажи мне о своей тени, прошу я. Возможно, я встречался с ней в прежнем мире. Да, я тоже об этом подумал. Сразу, как только мы встретились, ты еще спросил, не встречались ли мы где-нибудь раньше. Она садится на стул перед печкой и смотрит на горящие угли. Мою тень отрезали, когда мне было четыре года. Она осталась за стеной, во внешнем мире, а я жила в городе. Что она там делала, я не знаю. Точно так же, как и она, ничего не знала обо мне. А когда мне исполнилось семнадцать, тень вернулась в город и вскоре умерла. Умирающие тени всегда возвращаются в город. Страж похоронил ее в яблоневом лесу. И ты решила остаться в городе навсегда? Да. Вместе с тенью похоронили и мои мысли о себе. Ты говорил, наши мысли похожи на ветер. Но разве не наоборот? Разве мы сами не живем, как ветер, не думая ни о чем, не старимся, не умираем? А когда твоя тень вернулась, ты видел с ней? Она качает головой. Нет, мне показалось, нам не зачем встречаться. Наверняка это уже не я, а что-то совсем другое. А может, это и была ты сама? Может и так. Но теперь-то уже все равно. Все кончено. Чайник на печке вскипает, но его жалобный вой я принимаю за ветер, бушующий в нескольких километрах отсюда. «И что же? Я все равно нужна тебе?» «Нужна», — отвечаю я.